Глава третья. Сказание Барда. Одного она только не могла понять, почему звезды светят так ярко, что просвечивают даже сквозь туман, особенно не над головой, а прямо впереди нее. Невольно она пошла в их направление. Туман постепенно редел. Запахов трав и цветов становилось все меньше. верджи под ногами, наоборот, размягчалась и под ногами зачавкала мягкая влажная трава. Это оказались вовсе не звезды. Впереди были огоньки. Странник же сказал, что за болотом есть деревня. Другое дело, что Кристина не ожидала встретить ее за ним сразу же. Раньше она никогда не видела, чтобы ее деревня прилегла к болоту. Тем более она даже не слышала. Но свет манил ее. Теплые огни были явно симпатичнее, чем свет от той звезды на безымянном болоте, пусть и самыми невероятными цветами. Поэтому Кристина прибавила шагу, ступая вновь на кочки, чтобы не намочить ноги. Она догадалась, что это был другой край болота, так как кочки сменили участки тверди так же внезапно, как и начались, когда она впервые ступила на него. Странника нигде не было видно. Впрочем, с его темным одеянием, она бы не увидела его, даже стой он где-нибудь сейчас неподалеку, напротив нее и махая при этом рукой. Возможно, если я сейчас позову его, то он услышит. Она осеклась продолжить говорить, так как сова снова крикнула, будто услышав ее и предостерегая произносить что-то при ней вслух. Кристина перешла на бег. Уж если она ее услышит, то пусть обязательно узнает, что она бежит от нее в противоположном направлении. И это не будет ей расценено как угроза, а значит, сова за ней не погонится и уж точно не воспримет как конкурента в ночной охоте за мышами. Какие мысли только не плясали в голове у Кристины, пока она не поднялась на пригорок с сырой от росы травой до самого пояса. Пока огни не стали столь ярки, что можно было различить среди них окна ближайших домов, а свет, отраженный на деревьях от больших костров, до ушей ее донеслись звуки игры. Деревня жила даже ночью. В них она попыталась скорее вникнуть, чтобы избежать момента пролетающей над ней совы. Ей даже показалось, что если сова сейчас над ней пролетит и прокричит, то у нее сердце уйдет так далеко в пятки, что она его оттуда больше никогда не достанет. Но все обошлось. Кажется, сова сама боялась деревни и ее жителей, а потому не сунулась туда за ней. Странника же нигде не было видно по округе. По мере приближения к домам Кристина отметила для себя одну самую большую странность, о которой внутри себя давно догадывалась – но до конца отказывалась в нее верить. Это была не ее деревня. Она внимательно изучила все дома, людей, их одежду. Все это было похоже на ее привычные виды, но было совершенно другим. Не знаю, что и думать. Кристина пошла на главный шум. Он доносился с главной площади. Там в свете множества костров и небольших стеклянных высоко подношенных ламп, свет которых она заметила еще будучи на болоте, находилась основная публика. Она как раз застала начало представления. Поймав гармоничную мелодию, струнных инструментов, дудочки и небольших кожаных барабанов, она приблизилась и увидела четырех нарядно одетых бардов. Их разноцветные одеяния располагали, а музыка завораживала. Как только она прошла в первые ряды, выискивая знакомые лица и не подходя их, они, словно дождались ее, запели. «Я нынче здесь пришел к вам, люди, принес с собой картины прошлых лет, про трон в родном краю забыл, величественных залов бросил крест». Иной бы месте на моем поставил точку о величественных событий. Подробно расписал историю сейчас. Но не добряк и не злодей, мой ровен час, история моя важней. Раздумья скорбного оставлю на потом. Поведаю вам главного, что нёс сюда с собой. Билет на мой рассказ не нужен будет. Только слушай и за сердцем замечай. Найдет здесь правду тот, кто сердцем чист и смотрит чистым взглядом, не упрекнет меня, простой народ, за вымысел, если он будет подстать описываемых мной господ». Кристина только собралась уходить, как вдруг Бард запел буквально про неё. Шла девочка красивая, с голубизною чистых глаз, Кристина, с деревни дальней, неизвестной в окрестных нам местах. Но встретила она лишь смерть в лесу. Та обошла ее, не имела смерть свою косу. Она ее точила, но, увы, оставила где-то на пути. Теперь зашла к нам сегодня вечером на огонек. И будьте осторожны, люди, не ходите ей сегодня поперек. Она у нас гостит, а девочка за ней пришла. И ищет правды, хоть не знает, чем здесь она сама. Никак нам всем не миновать стыда, когда б мы все помочь ей замогли. Смешались наши умыслы, так как не все они у нас чисты. Стыда и правды не увидеть нам сегодня, лишь слушать мою песню до конца. Сегодня только это всем нам можно. Сегодня расскажу вам, как когда-то, расставшись с полем бранных мечей щитов, я взял ларки и струн натянул. И с тех пор оно мое орудие в единстве. Но режет рубит хлещи тончайшие сабли невидимки. Послушай же, любимый мною здешний люд, Как грустно девочке одной, Она здесь не найдет приют. И сколько бы с ней добро не обошлись, Ей нам не застать. Такой ее и смерти вопреки каприз. Но если ты считаешь, что смерть пришла за ней, Ты ошибаешься. Нам нужно быть всем с ней, Из глаза в глаз следить по сторонам, Чтобы никто не пал от рук ее сегодня наповал. Достойнейшая суть моей стези — обрушить правду, Пока не поздно всем понять и не лишиться всех друзей. Пока пою я у огня, смерть не придет сюда одна. У нее свои дела. Она сейчас у кузнеца, в огне — Кующего для нее с куска булата, Разящую косу достойной черных рук, Без сносящей души вечный приют. У нас спасенье есть сегодня, Дослушать песню до конца. А самое смиренно главное, Не отходить, друзья, вам от костра. Для этого я здесь сейчас и буду веять холода, Покуда не отзвучит моя последняя струна. Холодного рассвета тень не упадет душа одна, Покуда вы будете слушать лишь меня. Потом под утро я уйду, А вы останетесь и дальше заживете В своем чудесном и милом сердце моему родному краю. Пока я здесь пою, среди вас, друзья, Есть одинокая малютка, синеглазая и златокудрая. Но не смотри по сторонам, Ее не видишь ты среди других детей». Она от нас почти неотличима. Лишь свет больших очей способен ее выдать, да большое сердце. Но пока не об этом, сегодня не гребим о ней. Она среди нас и снова ищет смерть. Родителей с ней нет, а потому она привязалась к ней, и, несмотря на пламя круг, она ей новый друг. Все здесь друзья, привыкшие трудиться. К безделью привыкшие мужи и дамы лоска злата не видавшие под грузом собственных румян, платья и маскарада. Вслед вечера и до утра сравняться в блеске света короля. То ей поможет, если вам сопутствует удача, помочь малышке. В чем та пожелает, пользу получить на случай обращения. Тому я лично прославляю сделать первый шаг навстречу ей. Да будет вместе с ним моя удача тоже. Поможет, если он, она малышке, в ее угоду. Судьба дарует неизменно долгих лет жизни. Как два солнца в жизни, падет на него счастье. Благословенный дар, славнейшая судьбы награда. Одно лишь обстоятельство, знакомо с этим чудным чадом. Поскольку в прошлом имею я дворцовый сан, вам почести отсоветуюсь, как на духу. И хоть всех слов не хватит описать суть моей баллады, события чьи теряются в реальности, и в вымысле всех этих слов повествованием будет само действие. Оно не замедлит тебя ждать. Среди вас найдутся желающие его прервать и соль события украсть. Но порядок во всем сам ни на миг не нарушается. Когда смерть ходит по бокам, любые шутки с судьбою плохи. Тол каждого из вас останется ей не мешать, А по возможности помочь, Но не нарушив хрупких сил баланс. На этом я закончу, Как небо, вручившее мне в руки дар, Держать в руках меч, музыку слышать, Устами песни слагать. Не смотрите на меня надменно, Я не предсказатель, И не берусь вам дать добра указ. Я лишь могу тонко намекать, Что вижу, о чем знаю, о чем могу я сам гадать. На том я вас благодарю, а вы не обессудьте строго мою строгую для вас неготовую судьбу. И как не обнищает царская казна вовек, вовек и я для вас останусь лишь слугой, держателем строгим век народа, длиною век». Вдруг Кристине стало немного страшновато от того, что Барт спел. Она немного отстранилась и хотела было пойти назад, но вдруг обнаружила плотную стену из тел жителей, словно они все внезапно поняли и заметили, что это была именно она. Хоть она и словом не обмолвилась и была очень похожа на внешностью на других девочек, ее необычный в целом внешний вид, тем не менее, внезапно привлек общее внимание. А на фоне затихнувшего Барда, кстати, тоже вместе с другими музыкантами, вглядывающемуся в нее, ей стало совсем не по себе. Ее не столь пугала толпа, сколько странное выражение лица Барда. Он, наверное, собирался петь еще один куплет, но, увидев ее, порвал струну и, открыл рот, обомлел сам. Словно это он оказался напуган больше, чем она, и к нему теперь приковалось столь странное и пристальное внимание публики. «Это она!» – закричали среди толпы. «Это она! Она самая! Это она!» Кристина готова была провалиться на месте, лишь бы не стоять сейчас в свете ярких костров у всех на виду. Ни одно лицо, ни доброе, ни злое, ни удивленное не всем своим видом, не показывающее желание помочь, не вызывали у нее доверия. Случилось то, чего она сама опасалась еще больше, чем внимание. Толпа стала смыкаться вокруг нее, не оставляя выхода, чтобы сбежать. Кристина заметалась, но умудрилась в последний момент, когда к ней уже протянули руки, углядеть темное пятно между двумя рядами стоящим костров. Улучшив момент, когда языки разойдутся на мгновение в стороны, она рванула туда. Оказавшись под склоченным из тонких бревен полом, она высмотрела в темноте самый неприметный выход и, проскользнув через заросли травы, оказалась на другой стороне сцены. Словно вышедшая из-под пламени чужих прожигающих платьев взглядов, она сразу почувствовала себя легче и лучше, и бросилась на утёк по первой же улочке между домами. Толпа за ней заревела. Они кричали, искали её, переговаривались и перекрикивались, но понять, куда она пропала, пожалуй, не смогли. А если бы и смогли, то разве догнали бы они её сейчас, когда она со всех ног припускала прямо по улице? потом налево, еще прямо пару домов, потом еще раз налево, еще раз прямо несколько домов. Погоню она слышала, но на ее пользу никто не знал, куда именно она бежит и где свернула. А разобрать в потемках вокруг некоторых неосвещенных изнутри не снаружи домов фонарями ее было на редкость трудно.